к боготворению человеческой воли. По своей политической ориентации Бердяев близок к кадетам, но это в текущей практической политике. В принципе же Бердяев хотел бы образование новой партии, которая была бы левее кадетов по своей связи с народной массой и по своей социальной программе. Предполагалось, что она должна включить в себя элементы реформаторского социализма, но вместе с тем была бы и национальнее их, теснее связана с историческим прошлым России, с почитаниями духовных заветов и основ. Национальная Бердяев мыслил в данном случае не просто как необходимость учитывать традиции и конкретные исторические особенности развития России. С такой необходимостью сталкивались, естественно, все политические течения убердяева речь идет не об этом достаточно прагматическом аспекте политики, а о ее, так сказать, сущностном измерении. Он имеет в виду не просто партию, действующую на почве российской реальности, а политическое направление, русское по самому своему духу. Такая постановка вопроса была тесно связана у Бердяева с понятием русской идеи, с восходящей славянофильской традиции и концепции специфической роли России в мировой истории. Эта роль Побердяеву носит духовный характер и не связана прямо с внешним государственным могуществом. Более того, по его мнению, гипертрофия государственного начала препятствует выполнению русским народом его великой исторической миссии. мистическая Призвание России состоит не в осуществлении идеала Великой Империи, подобной Римской империи или государству Александра Македонского, а в религиозном путеводительстве. Ей предстоит соединить распавшиеся ветви общечеловеческого прогресса, выработать модель их будущего синтеза в котором религиозное созерцание будет сочетаться с активным творческим началом, а высокое развитие материальной цивилизации соединится не с американской безличностью, а с глубочайшей духовностью богочеловечества. И именно Россия, писал в этой связи философ, может соединить восточное созерцание божества и охранение божественной святыни и православия с западной человеческой активностью – и исторической динамикой культуры. Однако реализовать это призвание она должна не сама по себе, а в единстве и единении со всеми другими народами, каждый из которых вносит свой вклад в общее дело преодоления охватившего человечество кризиса бездуховности. Таким образом, понятие «русская идея» у Бердяева — это понятие не национально ограниченного, а универсального, вселенского, общечеловеческого сознания. Вдохновенно говоря об особой судьбе России, о ее великом призвании, он всегда резко негативно высказывался о проявлениях национализма и тем более великодержавного шовинизма. Это, кстати говоря, подтверждает и позиция Бердяева по наиболее острым и болезненным вопросам практики межнациональных отношений. В частности, он неоднократно с отвращениями и осуждением высказывался по поводу происходивших в дореволюционной России и в нацистской Германии еврейских погромах. Победу октября Бердяев встретил с равнодушием человека не первый день, охваченного апокалиптическим настроением, ибо трагические испытания, которые принес России недавно начавшийся XX век, Первая русская революция, участие в мировой войне и другие, еще раньше привели его к мысли о том, что история страны пошла не туда но вину за это он был склонен возлагать не на конкретные политические партии и движения а на провиденциальные силы истории впоследствии философ отчасти отождествит последнее с большевизмом но тогда в первые после октябрьские месяцы он отнесся к большевикам не особенно серьезно как и многие представители либеральной интеллигенции он просто не думал что они и пришли надолго Хотя новая власть особых симпатий у Бердяева не вызывала, советскую Россию он не покинул и в белом движении не участвовал. Ему казалось, что можно не замечать совершившейся революции и существовать в рожденном ею мире, как бы внутренне отстранившись от него. Это, однако, оказалось невозможным. Дважды Бердяева арестовывали ЧК и ГПУ, И хотя аресты были непродолжительными, и лично к нему чекисты отнеслись вполне лояльно,